Спустя полгода после первой встречи Юджина с миссис д э й л Анжела устраивала прием, и Юджин, помогая ей составить список приглашенных, предложил, чтобы конфеты и печенье разносили две очень хорошенькие девушки, часто бывавшие у них: Флоренс Рил, дочь известного писателя, и Марджори Мак Теннен, дочь видного издателя. Обе барышни были И к р а с и в ы и т а л а н т л и в ы Одна пела, другая рисовала. Анжела, кстати, вспомнила, что видела на городской квартире у миссис Дейл фотографию Сюзанны. Красота девушки и очарование ее юности произвели на нее большое впечатление. Как ты думаешь, сказала она ю д ж и н у не разрешит ли нам миссис Дейл пригласить на помощь Сюзанну? Мы правда ни разу не видели ее, но это не важно.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 Был настоящий испанец, пианист, п о л ь з о в а в ш и й с я некоторой известностью. Он всегда охотно отзывался на приглашение Юджина. По правде говоря, меня это не очень прельщает, но я приеду, сказал Юджин. Эти званые ч а е п и приемы в сущности тяготили его, и он предпочел бы провести вечер на службе, где у него было достаточно дела.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 Артуро Скальчеро. р Здорово, Скальджер, старый морж. Где это вы раздобыли свое итальянское имя? б о н а в и т о Вот чудесно. Надеюсь, вы нам сыграете. Я опоздал. Как жаль. Марджори МакТеннан, вы сегодня очаровательны. Если бы миссис Витла не видела нас, я бы вас рассоловал.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 Я догадалась, что вы мистер в и т л э по описанию мама, и потому, как вы со мной разговариваете. А как же я со всеми разговариваю? Разрешите узнать? Это не так просто объяснить. Я знаю, но не нахожу нужного слова. Ф фамильярно. Вот, по-моему, как. Сколько вам с а х а р у Один кусок или два? Лучше три.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 Требуют самого внимательного отношения. А разливательницы чая пользуются некоторые привилегии. Им дозволено и з р е д к а улыбаться, но никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах. Губы Сюзаны уже начали складываться в восхитительную улыбку, предвещавшую новый взрыв смеха. Что тут происходит, Витле? спросил подошедший к ним скауджер. Почему вы здесь застряли? Чай, сын мой, ответил Юджин. Не в ы п е й т е ли со мной чашку? С удовольствием. Представьте, мистер Скальджер, мистер в и т л а хочет убедить меня, что мне нельзя смеяться. Пожаловалась Сюзанна, протягивая Скальджеру чашку ч а ю Можно только улыбаться. Губы ее раскрылись, и она весело расхохоталась. Юджин невольно рассмеялся вместе с ней. Мама.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 и отдавшись чувству легкой грусти, стал слушать романс "Летний ветер веет, веет" в прекрасном исполнении Флоренс Рил. ю д ж и н слушал и думал о Сюзанне. Его взгляд невольно обращался в ее сторону. Он разговаривал с миссис Дейл, с Генреттой Теммон, с Люком с е в е р о с о м с мистером и миссис Дьюла, с Палем с т о и н о м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 Трудно себе представить более прелестное создание. Она сверкает, как солнечный луч. Перед его глазами встал образ ф р и д е р о т и из далекого-далекого прошлого вынуло в о с п о м и н а н и е о Стелле Эпплтон. Молодость, молодость. Что в этом мире может быть прекраснее и желаннее? Что может сравниться с н е ю После пыльных грязных улиц, после печального зрелища старости и увядания, морщинки у глаз, складки кожи на шее, массаж, румяна, пудра, а вдруг настоящая молодость не только тело, но и души, глаза, улыбка, голос, д в и ж е н и е все молодое. Такое чудо невозможно изобразить на полотне. Кто мог бы на это отважиться? Кому это удавалось? ю д ж е н пожимал гостям руки, кланялся, деланно улыбался, смеялся, шутил, но думал неотступно об одном: о чуде, каким была молодость и красота Сюзанны Дейл. О чем это ты замечтался? – спросила Анжела, подходя к мужу, который уселся в качалку у окна.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 И все же ее мучило беспокойство. Для Сюзанны Дейл эта встреча прошла в сущности незаметно. Мистер в и т л а очень милый, приятный и красивый мужчина, а миссис в и т л а очень мила и м о л о ж а в а Мама, ты смотрела из окна квартиры мистера в и т л л Да, д е д к а смотрела. Правда, чудный вид, прекрасный.